Избегали разговоров о китовом дереве, разрозненные факты, которыми была забита моя детская голова, впервые выстроились в нечто осмысленное. Сон показал их мне, а экраном служило китовое дерево. Моя голова, близкая к безумию из-за сильного жара, только благодаря ему, наверное, и смогла вобрать в себя Все, что по крупицам было известно детям в наших местах. Мне кажется, я видел сон, воплотивший все сны всех детей наших мест. Я видел сон и так дрожал, что и врач, и родители боялись, что я сойду с ума или умру. — Вы мне верите? — Разумеется, верю, — сказал Исана. Вот что я увидел на лиственном экране китового дерева. Сказав это, Такаки проглотил слюну, преодолевая колебания. Начиналось с того, что взрослые нашей деревни — и старики, и женщины, и даже тяжело больные, все, кроме детей, глубокой ночью собрались под китовым деревом. Вернее сказать, не собрались глубокой ночью, а находились под ним много часов подряд — С захода солнца всю безлунную ночь до рассвета. Пока эта долгая исходка не закончилась, уйти из леса не разрешалось никому. Собравшиеся стояли молча, потупившись. Ночь была безлюдной, но вокруг разливался неяркий свет от мелькавших в небе зарниц. Ведь даже в полной тьме, если закинуть голову назад, Линия носа будет поблескивать, и глаза тоже, верно? Но в ту ночь все стояли, не шелохнувшись, в полной тьме, опустив головы. Еще до той ночи, когда у меня был жар, мы много раз говорили с ребятами о том, что нам делать, если взрослые все без исключения уйдут из деревни и оставят нас одних. Во сне я увидел как раз такую ночь. Может, это покажется страшным, но именно потому, что такая ночь действительно была в прошлом. Я знал, что ребята, плавая в реке, протекавшей в долине, или ста селки в которые никто не попадал, горячо обсуждали, что нам делать, если все взрослые уйдут из деревни, и в ней останутся одни дети, козы и собаки. Пылая жаром, я смотрел на экран и со страхом ждал, что вот-вот должно что-то случиться. Медсестра не из наших мест. Потом еще долго смеялась надо мной, потому что во сне я все время вытягивал руки, как будто пытаясь остановить что-то, надвигавшееся на меня, и вопил «Снова начнется! Снова начнется!» Но я, наверное, хотел сказать «Скоро начнется!» они снова начнется. И в это время как раз и началось то, что я пытался остановить. На экране китового дерева, шелестевшего черной густой листвой, появились само китовое дерево и собравшиеся под ним жители деревни. Эта черная толпа людей окружила, приведенную сюда семью в балахонах из белой, поблескивающей в темноте бумаги и одежды и лица людей облаченных в нее виделись как в тумане. Это обычно бывает во сне, когда мы видим нечто волнующее нас в том обличье, в каком оно нам представляется. Отчётливо можно было разобрать, что люди эти в балахонах из белой бумаги и что это одна семья черной стеной окружающие их в полном молчании люди Не только женщины, но даже дряхлые старики, все как один швыряли в них камнями. Это продолжалось бесконечно долго, и семья, избиваемая камнями, упала на землю и была брошена в специально вырутую яму. А на экране китового дерева снова возникли черные склоненные головы безмолвной толпы. Потом появилась еще одна семья в балахонах из белой бумаги и тоже упала под градом камней. Так повторялось пять раз. И черная толпа избивающих, и избиваемые в балахонах из белой бумаги не вымолвили ни слова, и всю ночь шелестело лишь китовое дерево. Такой это был сон, и то, что в нем случилось, повторялось пять раз. И балахоны из белой бумаги, и пятикратное повторение должно быть имели для взрослых из нашей деревни какой-то особый смысл. Выздоровев, я спрашивал потом и домашних, но они мне ничего не отвечали. Меня стали считать ненормальным, колотили. Вот и все, чего я добился. А врач из соседнего городка, которого позвали ко мне, уверенный, что я все равно умру, совсем меня не лечил и убеждал родителей, если он и выживет, то останется навсегда тихим идиотом, а может быть и буйно помешанным. Радости в этом мало. Из-за того, что у меня долго не проходил жар, я стал похож на красную креветку. И, мечаясь по постели, то сжимался, то разжимался. Тоже как креветка. Я очнулся дня через два-три, когда жар спал. Я весь был изранен, а на шее налилась багровая полоса, точно мне сдавливали горло веревкой. Так как и внезапно умолк. Его худое лицо стало багровым, даже вспухло, а в широко раскрытых глазах проступила кроваво-красная сетка. Исана почудила, что горло юноши забил тугой кровавый ком. Он отвел глаза и стал смотреть перед собой. Вечерело. Скрученные и изогнутые ветром ветви дзельквы на дальнем холме окрасились в подзернутые черной дымкой пурпурные тона, а над ними... В сером небе на запад летел винтовой самолет. И в направлении его полета с востока на запад вытянуло свои ветви дзельква. Это означало, что наиболее сильные ветры на холме, западный и восточный. И Сана окликнул все еще молчавшего парня. Пошли. Он понимал, что о китовом дереве он услышал от Такаки все, что тот знал, и Исана хотелось, чтобы он, по возможности, лаконично выбирая лишь суть, снова рассказал свой жуткий сон. Суд у китового дерева. На лице Такаки появилось прежнее выражение. Он лишь повел глазами и молча кивнул. Они вылезли из машины, а «Фольксваген», вместо того, чтобы остаться неподвижным, начал вдруг балансировать, как зверь в поисках равновесия, и пополз вниз, туда, где были проложены теперь едва различимые рельсы обезьяннего поезда. Произошло ли это, потому что Токаки отпустил ручной тормоз, или потому что их разговор помогал машине удерживать зыбкое равновесие Исана, не знавший Норова автомобилей, понять не мог. Так как и не обратил никакого внимания на падение машины и, двинувшись вперед под черной крышей вечно зеленых деревьев, сказал такому человеку, как вы, который хотел услышать о китовом дереве, а услышав, не стал давать дурацких объяснений, вот такому человеку я и хотел рассказать о нем. И Исана обнаружил в искреннем тоне юноши задушевность и ответил словами, не имевшими, казалось бы, непосредственного отношения к его рассказу. «В такие тихие вечера я как бы ощущаю поддержку окружающих меня деревьев, и, мне кажется, могу действовать наилучшим образом, потому я думаю, что мне помогают души деревьев» теперь так как и стоял на самой низкой части насыпи и, собираясь спрыгнуть на открытое место за каруселью, внимательно осматривал землю. Он ничуть не беспокоился за себя, а только за Исана, который сегодня утром упал с велосипеда. — В такие минуты, даже размышляя о смерти, я думаю, что это еще одна радость для человека, — продолжал Исана. Они обошли карусель и двинулись к выходу, где была автобусная остановка. Юноша, чуть задержавшись, поравнялся с Исана. «Разве вы смеете умереть, бросив Дзина на произвол судьбы?» «Ты прав, конечно».